Через десять минут после того, как я возвратилась домой, у меня зазвонил телефон. Это была Джейн, одна из наших сотрудниц. — Дьюи странно ведет себя. — Что ты имеешь в виду? Странно. Он нюкает и как-то странно ходит, и еще пытается спрятаться в комоде. — Сейчас буду. Дьюи прятался под креслом. Я вытащила его, и он дрожал, как утром, когда я нашла его. У него были большие глаза, и, могу сказать, он испытывал боль. Я позвонила ветеринару. Доктора Франк не было, но ее муж, доктор Билл, оказался на месте. «Немедленно приходите», — сказал он. Я закутала Дьюи в его полотенце. Стоял холодный день конца ноября и Дьюи тут же прижался ко мне. Пока мы ехали к ветеринару, Дьюи лежал у обогревателя на полу моей машины и дрожал от страха. Я взяла его на руки и прижала к груди. И тут я заметила, как он тужится. Какое я испытала облегчение! Это не серьезно, это запор. Я изложила доктору суть проблемы. Он взял Дьюи в процедурную, чтобы прочистить его кишечник. Он также помыл его, и Дьюи вернулся мокрый и холодный. Он перепрыгнул с рук доктора Билла на мои и умоляюще посмотрел на меня. «Помоги мне!» Я видела что-то все же не в порядке. «Я нащупал какое-то уплотнение», — сказал доктор. «Это не фекалии». «Что же это?» Ему надо сделать рентген. Через десять минут врач вернулся с результатом. В желудке Дьюи была большая опухоль, которая давила на почки и кишечник. Вот почему он часто мочился, и, скорее всего, именно из-за этого промахивался. — В сентябре этого не было, — сказал доктор Билл. — Похоже, рак ведет себя агрессивно но нам придется сделать ему анализ, чтобы убедиться окончательно. Мы стояли молча, глядя на Дьюи. Я никогда не подозревала, что у него может быть опухоль. Никогда. Я все знала о Дьюи, все его мысли и чувства, но это он скрывал от меня. У него боли? Да, подозреваю, что так. Объем опухоли, «Увеличивается очень быстро, так что будет только хуже. Вы можете дать ему что-нибудь обезболивающее?» «По сути, нет». Я держала Дьюи на руках, укачивая, как ребенка. В шестнадцать лет он не позволял мне так с собой обращаться. Теперь даже не попробовал сопротивляться. Он просто смотрел на меня. «Вы думаете, он постоянно испытывает боль?» Иного варианта представить не могу. Этот разговор сокрушил меня и уничтожил. Я чувствовала себя измотанной, беспомощной и усталой. Я не могла поверить в то, что услышала. Мне казалось, что Дьюи будет жить вечно. Я позвонила в библиотеку и сказала, что Дьюи не вернется домой. Кей отсутствовала в городе. У Джой был свободный день. За ней побежали в магазин «Сирс», но опоздали. Пришли несколько других сотрудников, чтобы попрощаться. И вместо того, чтобы идти к Дьюи, Шарон подошла ко мне и крепко обняла. «Спасибо, Шарон. Как мне это было нужно?» Затем я обняла Донну и поблагодарила ее за то, что она так любила Дьюи. Донну попрощалась с ним последней. Кто-то сказал, не знаю, хочу ли я быть здесь, когда его усыпят. Правильно сказала я. Я побуду с ним наедине. Доктор бил отнес Дьюи в процедурную, чтобы приготовить внутривентное вливание. Затем принес его в свежем одеяльце и положил мне на руки. Несколько минут я оговорилась с Дьюи, Я рассказала, как любила его, как много он для меня значил и как я не хочу, чтобы он страдал. Я объяснила, что произошло и почему. Я поудобнее закутала его в одеяло. Что еще я для него могла сделать?